Глава 8. Вернувшись домой, чтобы подписать форму согласия на изъятие сотового телефона и лэптопа, детектив Илсон поговорил с полицейскими, которые проводили осмотр жилища и участка даулингов. Сев в машину, он набрал код сотового убитой девушки и нажал на иконку для СМС. Первые четыре коротких сообщений были от девушек, благодаривших Керри за прекрасную вечеринку. Одна из них выражала надежду, что Керри наладит отношения с Аланом, в то время как другая советовала бросить этого придурка и не переживать из-за ссоры. Майк переписал имена всех четверых девиц в список участников вечеринки, которых он собирался опросить. Затем полицейский открыл переписку с Алланом. Пролистав самое начало, он стал читать сообщения в порядке их поступления. «Алан в 22.30. Надеюсь, вы с Крисом наслаждаетесь друг другом. Я в Нелли. Так хотелось вмазать ему и тебе». Керри в 22.35. «Спасибо, что испортил мне вечеринку. Выставил себя козлом». Я не твоя собственность. Я разговариваю с кем хочу. Сделай одолжение, исчезни из моей жизни. Аллан в 23.03. Прости, что не сдержался. Хочу тебя увидеть. Не нравится мне, что Крис будет доставать тебя в БК. Тебе не стоило так делать сегодня. Майк подумал, что БК должно было означать «Бостонский колледж». Керри в 23.10. Не приходи, устала. Закончу уборку и лягу спать. Поговорим завтра. Этот мяч сам закатился в ворота, — подумал Уилсон, — имея в виду, что раскрыть это дело будет несложно. Ревнивый бойфренд. Она готова двигаться дальше, он нет. По крайней мере, одна из ее подруг советует ей расстаться с ним. Майк отложил телефон, вошел в базу отдела регистрации транспортных средств на бортовом компьютере и набрал «Алан Кроули, Сэддл Ривер». Через секунду на экране возникло изображение водительского удостоверения Кроули. Следующий звонок детектив сделал капитану, возглавлявшему убойный отдел прокуратуры. Он доложил вкратце о том, что ему удалось узнать в доме Даулингов, и о между Керри и ее парнем во время вечеринки. «В обычных обстоятельствах я бы опросил остальных гостей, прежде чем ехать к бойфренду», — добавил Уилсон. «Но я не хочу, чтобы он успел связаться с адвокатом. Он живет тут, в Седдл-Ривер, в пяти минутах от меня. Нутром чую, что надо с ним поболтать, не откладывая и зафиксировать его показания». «А ты уверен, что он совершеннолетний?» — уточнил капитан. «В его правах написано, что ему стукнуло 18 в прошлом месяце». Последовала пауза. Майк знал, что пока босс думает, перебивать его не стоит. И ему также было известно, что, несмотря на то, что по закону Кроули был совершеннолетним, судьи имели тенденцию проявлять снисхождение к тем, Кому только исполнилось восемнадцать. «Добро, Маньк, позвони мне, как пообщаешься с ним», сказал, наконец, капитан. Улица, где жили Кроули, была густо засажена деревьями. Дом был большим, белым, с черепичной крышей и темно-зелеными ставнями. «Весьма внушительный на вид», — подумал Уилсон. Площадь ухоженного участка вокруг особняка была, пожалуй, больше двух акров Пахнет большими деньгами решил он. На обочинной подъездной дорожке был припаркован садовый трактор. Майкл позвонил в дверь. ответа не последовало. он подождал с минуту и позвонил снова. Алан Кроули подстригал газон и ему стало жарко. Он пошел в дом за водой, глянув на сотовый, которую он оставил на столе в кухне, Парень увидел там кучу оставленных голосовых сообщений, пропущенных звонков и СМС. Направляясь к двери, он на ходу открыл телефон. Ему достаточно было прочитать первое же сообщение, чтобы весь кошмар происходящего начал засасывать его в свою пучину. В дверь опять позвонили. Керри была мертва. По слухам, ее убили. Копы опрашивают соседей, и И выясняют имена тех, кто был на вечеринке накануне вечером. Они неминуемо узнают о том, что они с Керри поругались. Алана охватил ужас. Он дошел до двери и открыл ее. Стоявший на пороге мужчина представился и показал жетон, висевший на цепочке у него на шее. «Я детектив Майк Уилсон из прокуратуры округа Берген», — произнес он дружелюбным тоном. «Вы, Алан Кроули?» «Да». По выражению лица молодого человека Уилсон понял, что тот уже знает о смерти Керри. «Вам известно, что произошло с Керри Даулинг?» — спросил он. «Знаю ли, что она умерла?» «Да». «Почему вы пришли сюда?» «Я выясняю, что случилось с Керри. Я прошу всех, кто был на вчерашней вечеринке». «Мы можем с вами недолго пообщаться?» «Думаю, да. Хотите войти в дом?» «Алан, давайте проедем в мой офис в Хэкенсеке. Там нам никто не помешает, вы не обязаны ехать со мной, но это существенно облегчит ситуацию. Давайте, я вас отвезу. И да, Алан, пока мы не уехали, вы помните, что было на вас надето во время вечеринки?» «Помню, а что?» «Такова процедура». Кроули на мгновение задумался. «Лучше я буду помогать следствию, чем ударюсь в глухую оборону», — решил он. «Мне не о чем беспокоиться». «На мне были майка с логотипом Принстона, шорты и сандалии», — ответил молодой человек. «Где все это находится?» «У меня в комнате». «Вы не могли бы сложить эти вещи в пакет?» — И отдать их мне на несколько дней? Таковы формальности. Вы не обязаны это делать, но я был бы вам весьма признателен за содействие следствию. — Ну да, понимаю, — неохотно согласился алан Я пройду с вами, — дружелюбно предложил Майк. Шорты, майка и трусы лежали сверху в корзине для белья. Кроули сложил их в небольшую спортивную сумку, а потом прихватил сандалии и сунул их туда же. С сотовым в одной руке и сумкой в другой он деревянной походкой проследовал за детективом к машине. Майк Уилсон не намеревался допрашивать Алана, пока они не окажутся в офисе. Он понимал, что чем лучше ему удастся расслабить парня, тем больше тот скажет под запись на камеру. И поэтому по дороге завел с ним дружелюбный разговор. «Алан, на участке давлингов я заметил клюшку для гольфа. Давлинги, должно быть, всерьез увлекаются гольфом. Ты сам-то играешь?» «Я тренировал удары и немного играл. Весном и летом я играю в бейсбол, и на гольф у меня времени просто не хватает. А во время вечеринки у Керри кто-нибудь брал клюшку?» Я видел, как кто-то из ребят баловался с клюшкой, но я ее не трогал. На тебе вчера была майка с логотипом Принстона. Это имеет какое-то значение? О, да, сказал алан уставившись в окно машины. В тот день, когда я узнал, что меня приняли, мама заказала на их сайте разные вещи с университетским логотипом для меня и теннисную форму для себя и папы. Они... Так обрадовались, когда меня приняли. Ну, это замечательное достижение. Ты и твои родители должны очень гордиться этим. Ты, наверное, ждешь-не дождешься начала учебы в колледже. Я жду-не дождусь отъезда из дома. Хоть в Принстон, хоть куда. Их разговор прервал зазвонивший телефон Уилсона. Через громкую связь ему доложили. Майк. У нас 93-летний мужчина найден мертвым в своей квартире в Форт-Ли. Признаков проникновения нет. Детектив отключил динамик и поднес телефон к уху, чтобы выслушать сообщение. Кроули был рад, что их беседа прервалась. Ему нужно было время подумать. Он постарался восстановить поминутно все, что с ним произошло. Ссора с Керри началась из-за того что Крис вился вокруг неё и предлагал помочь ей устроиться в Бостонском колледже. Да, еще он послал это. Так хотелось вмазать тебе. Я направился к Нелли, потому что знал, что ребята будут там, подумал молодой человек. А потом я протрезвел. Не захотелось помириться, и я скажу, что поэтому я и предложил помочь ей прибраться». Керри ответила, что она слишком устала, чтобы заниматься уборкой, но я все равно поехал к ней. При этой мысли кровь застыла у него в жилах. Они же думают, что это я убил Керри. Детектив постарается склонить меня к признанию. Парень стал судорожно искать варианты ответов и придумал только одно. Ребята из Нелли должны меня прикрыть. Если они скажут, что я пробыл с ними до 23.45, проблем у меня не возникнет. Я приехал домой около полуночи. Мать с отцом были дома. Мама пожелала мне спокойной ночи из своей спальни. Я ехал быстро. Добрался меньше, чем за 10 минут. За это время я бы не успел побывать у Керри на другом конце города и попасть домой. Я... Попрошу парней сказать, что я был с ними до самого ухода из Нелли. Они мне не откажут?» Эта уверенность успокоила Алана. Всю дорогу до комнаты для допросов он старался держать себя в руках. Первые вопросы были простыми. Как долго они с Керри встречались? «Думаю, мы с Керри вместе около года. Ну да, мы ссоримся», — признался Кроулик. Иногда Керри начинает первой. Ей нравится, когда я ее ревную. Вчера вечером вы тоже поссорились. Да, но это было не всерьез. Этот парень Крис пытался встрять между нами. Всю дорогу не давал Керри проходу. Готов поспорить, это тебя разозлило, заметил Уилсон. Поначалу, но потом я остыл. Такое и раньше случалось, но всегда заканчивалось миром. Как я уже сказал, Керри любит вызывать во мне ревность. «Это не так страшно, как я опасался», — думал юноша, отвечая на вопросы полицейского. «Аллен, многие люди злятся, когда ревнуют. А ты?» — продолжал допрашивать его Майкл. «Иногда, но я быстро прихожу в себя». «Хорошо. Во сколько ты уехал с вечеринки?» «Примерно в 22.30». «Как долго ты там был?» Я пришел около семи. алан важно, чтобы ты ответил на мой следующий вопрос. Ты употреблял наркотики или алкоголь до или во время вечеринки? Наркотики я не принимаю. Их на вечеринке не было. Я выпил пару банок пива. Ты уехал один или с кем-то? Нет, я сел в машину один. Куда ты направился? Через 10 минут я был в Нелли, Волдвике, и ел пиццу с друзьями, которые уже сидели там. Кто были эти друзья? Бобби Вален, Рид Джонсон и Стэн Пирс, мои друзья по бейсбольной команде. Они тоже были на вечеринке? Нет. Ты планировал встретиться с ними в Нелли? Нет, но я знал, что они собирались пойти в кино, а потом туда. Я был почти уверен, что они будут там». «Какое время ты приехал в Нелли?» «Примерно в 22.40». «Как долго ты там пробыл?» «Я поел и оставался с ними около часа». «Что ты делал после этого?» «Я отправился прямиком домой». «Ты покинул ресторан вместе с друзьями?» «Да, мы вышли оттуда вместе». «В котором часу ты был дома?» «Около полуночи, ну, может, чуть раньше». «Дома кто-нибудь был?» да. Мои родители. Они смотрели телевизор в спальне. Я пожелал им спокойной ночи. Они слышали, как ты вернулся? Да. Мама мне ответила из спальни. В какое-либо время после того, как ты покинул вечеринку в 22.30, возвращался ли ты в дом Керри? Нет. Определенно нет. Ты звонил или писал Керри после того, как покинул вечеринку? Я ей не звонил, но... Послал ей сообщение, и она мне ответила. Это касалось вашей ссоры. Да, мы оба вышли из себя. Уилсон не стал дальше развивать эту тему, потому что он уже видел их переписку в телефоне Керри. Он также прекрасно понимал, что получит разрешение суда на изучение других звонков и посланий Кроули. Аллен. «Есть еще пара вопросов», — попросил Майк. «У тебя ведь есть мобильный телефон?» «Разумеется, есть. Назови, пожалуйста, номер». Молодой человек продиктовал набор цифр. «Итак, Аллан, ты был на вечеринке в доме Керри, потом пошел к Нелли и оттуда прямиком поехал домой. Все это время телефон был при тебе?» «Да, Аллан». У Даллингов во дворе валялась клюшка для гольфа. Ты видел, как кто-нибудь брал ее в руки? Я вам уже говорил, что некоторые ребята тренировались на лужайке. А ты лично держал ее в руках вчера вечером? Я не отрабатывал удары? Нет. То есть ты не притрагивался к клюшке? Нет. Алан. вчера был теплый вечер. Кто-нибудь купался в бассейне? Пока я был там, никто. А ты сам купался в бассейне? Нет. Алан, пока ты здесь, я хочу попросить тебя сэкономить нам время в будущем. У нас находятся вещи, изъятые из дома Керри, на которых есть отпечатки пальцев. Я хотел бы определить, кому именно они принадлежат. Ты готов к тому, чтобы мы сняли твои отпечатки, прежде чем уйдешь? Ты не обязан это делать, но очень облегчишь нам работу. Снять отпечатки пальцев, — подумал про себя Алан. Они точно решили, что это сделал я. Допросная как-то сразу сжалась в объеме. А дверь заперта, и зачем я согласился сюда приехать? Парень судорожно старался не показать своей паники, но отказаться снимать отпечатки побоялся. Думаю... «Это можно сделать», — сказал он. «И последний, Аллан. Мы хотели бы взять мазок слюны с твоей щеки. Так мы получим твою ДНК. Ты не против?» «Ладно». Кроули на ватных ногах последовал за Уилсоном в другое помещение, где отсканировали его отпечатки и взяли мазок. «Алан, я оценю твоё сотрудничество», — сказал ему затем следователь. «У меня последняя просьба. Не мог бы ты оставить мне твой сотовый телефон на несколько дней?» Не на шутку испугавшись, парень вытащил из кармана телефон и положил его на стол. «Хорошо, но теперь я хочу поехать домой!» За те двадцать минут, что они возвращались в Седдл-Ривер, ни один из них не проронил ни слова.